Глава восьмая Между тем, Пенни и Маргарет до сих пор не обвенчались. Событие должно было произойти весной. Но когда она наступила, Пенни решил, что его лучше отложить до осени. Нужно было кое-что перестроить в доме, соорудить новое крыльцо и положить паркет в столовой. Маргарет совсем не возражала. Она стремилась к счастливому дню, не больше Пенни. На самом деле, жених чувствовал себя прескверно, а временами впадал в глубокое уныние. «Черт побери!» — мрачно сообщил он двум Питерам. «Я растерял весь свой энтузиазм». Он не желал отказываться от старых привычек, от знакомого комфорта. Конечно, у тети Руфи немало недостатков, но к ним он привык. Проще ужиться с ее изъянами — чем привыкать к добродетелям Маргарет. Да и опасности умереть ночью, в общем-то, пока не было. Он проживет еще лет двадцать. Его мучили жуткие ночные кошмары, в которых он оказывался женатым окончательно и бесповоротно. Это было адское ощущение. Он начал худеть, взгляд сделался каким-то затравленным. Маргарет ничего не подозревала о том, что творится с Пенни, Но многие в семействе не были столь же слепы, и в кузне, куда сходились посудачить мужчины, уже заключали пари, споря, достигнет любовная история Пенни апогея или сойдет на нет. Большинство ставило на то, что Пенни просто тянет время, выжидая разрешения истории с кувшином. «Потом он как-нибудь увильнет от женитьбы. Хитро и умно», — предсказывал Стентон Гранди. Пенни никогда не был глуп. Однако Пенни чувствовал себя последним глупцом, а после истории с каруселью особенно остро ощутил, что Маргарет совсем не годится ему в жены. Этот случай имел немалый общественный резонанс. Не только Пенни был потрясен. Довольно странный поступок для женщины возраста Маргарет или у нее отсутствует чувство собственного достоинства? Она совсем не различает, что прилично, а что нет. Забыла, что она Пен Холлоу. Случилось вот что. Однажды вечером Пенни пригласил Маргарет покататься. В ожидании концерта, который местный оркестр давал на открытом воздухе, они заехали в городской парк, где Маргарет засмотрелась на карусель. Ни Пенни, ни Маргарет не были любителями концертов, но посещали их, Поскольку надо же как-то развлекаться, когда выходишь в свет. Маргарет всю жизнь мечтала покататься на карусели. Что-то в этом нехитром аттракционе завораживало ее. Она представляла себе, как приятно сесть на одну из забавных лошадок и бездумно мчаться по кругу снова и снова, но ей никогда не приходило в голову проделать такое на самом деле. Это была просто красивая. «Недосягаемая мечта». Затем она увидела маленького Брайана Дарка, не сводившего с карусели глаз. Мистер Конвей привел Брайана в парк и на этом счел свою миссию исполненной. Он и не подумал покатать мальчика. Может, кто и готов тратить деньги впустую, но у него лишних нет, черт побери. Брайан разглядывал лошадок, и на лице его читалась такая тоска, что Маргарет невольно улыбнулась. «Хочешь покататься, Брайан?» «О да!» — прошептал мальчик. «Но у меня нет денег!» «Вот, десять центов!» — сказала Маргарет. «Возьми и покатайся от души!» Брайан просиял, но тут же лицо его помрачнело. «Спасибо!» — пролепетал он. «Но я... не знаю... мне... «Мне страшно идти туда одному». Маргарет не понимала, не могла объяснить, что на нее нашло. Вековая тяжесть запретов и страхов словно упала с ее плеч. «Пойдем, я покатаюсь с тобой», — проговорила она. Пенни, отлучившийся на несколько минут по возвращении, был застигнут врасплох жутким зрелищем, которое буквально парализовало его. Маргарет, его Маргарет неистово кружилась на карусели, подскакивала вверх вместе с лошадкой, на которой сидела, и падала вниз, неслась по кругу раз за разом, шляпка слетела с ее головы, волосы растрепались. Пенни издал дикий вопль, но Маргарет его не услышала или не обратила внимания. Она переживала свой звездный час. Она была. Нет! «Быть того не может, пьяна или чем-то одурманена», как с отвращением подумал Пенни. Ее глаза сияли, лицо раскраснелось. Когда карусель остановилась, Маргарет оплатила еще один заезд для себя и Брайана, потом еще один. В конце третьего заезда она пришла в себя и покинула карусель, ошеломленная. Ей было стыдно и без порицаний Пенни, «Прости, не знаю, что на меня нашло», — вздохнула она. «Ты выставила себя на посмешище?» — холодно процедил Пенни. «Я знаю, знаю, но...» На миг бесстыжий восторг вновь охватил Маргарет. «О, Пенни, это было так славно! Почему бы тебе тоже не попробовать?» «Нет, благодарю покорно». Пенни дулся весь вечер и по пути домой сделал Маргарет выговор. Она приняла укоры смиренно, признавая за ним право на справедливое недовольство. Однако сумасбродка не обнаружила того же смирения несколько дней спустя, когда миссис Дензил заговорила с ней о случившемся. Они даже поругались. Маргарет утратила свою обычную кротость и отбивалась с поразительным упорством. «Помолвка?» заявила ей миссис Дензил. «Еще не повод, чтобы терять голову». Дензилу пришлось разнять женщин. «Не хватало еще дома слушать этот гам». Он велел сестре вспомнить о хороших манерах. Иначе Пенни ей не видать. Против ожидания это не особенно встревожило Маргарет. Бывали моменты, когда, несмотря на преданное, на подвенечное платье шелковые чулки и все преимущества замужнего статуса, Маргарет почти жалела о своем согласии выйти за Пенни. И гадала, нельзя ли как-нибудь избежать замужества. И всегда с грустью заключала, что нельзя. Все посчитают, что это Пенни бросил ее, а Маргарет не смогла бы вынести столь унизительного исхода. Придется идти до конца. Пенни же после истории с каруселью решил, что Маргарет не подходит ему, коль она способна на подобные безрассудства. И откуда это в ней, черт побери, не унаследовавшей ни капли испанской крови? Но как теперь выкрутиться из неловкого положения? Не так это просто. Весь клан пристыдит его, если он разорвет помолвку. А Дэнди никогда не отдаст ему кувшин. Вот бы, если бы Маргарет сама оставила его. Как бы ее к этому подтолкнуть? Мысль не дурна. Но с какого конца взяться за дело? И тут на Пенни снизошло то, что сам он посчитал истинным вдохновением. «Он напьется, да, точно, напьется и явится пьяным на садовую вечеринку» которую устраивает приход в Серебряной бухте. Маргарет будет так противно, что она даст ему отворот-поворот. Пенни знал, как строгие ее принципы в отношении пьянства. Разве не она заявила на каком-то давнем концерте? Губы, которые коснулись спиртного, никогда не коснутся моих. Он доведет ее до кондрашки, черт побери. Конечно, не избежать небольшого скандала но все быстро утрясется. Многие мужчины из клана время от времени напиваются. Пенни был уверен, что это не уменьшит его шансы получить кувшин. Тетя Бекки говорила о тех, кто не может без выпивки. Не посчитают же его горьким пьяницей из-за одной попойки. Прошло уже четверть века с тех пор, как он напился в последний раз и получил свою долю укоров. Он был тогда достаточно противен. Чопорная старая дева, вроде Маргарет, не перенесет подобного. Пенни хихикнул. Теперь он все равно, что свободен. Вечеринка в саду была в самом разгаре, когда туда прибыл Пенни. Явились на нее и Нэн с Ноэлем. Их свадьба, назначенная на июнь, была отложена до сентября. Приехали Гая и Роджер. От приходских праздников не увильнешь. «Даже если ты предпочел бы гулять вдвоем под луной, подальше отсюда!» Гая коротко и сухо кивнула Нэн и Ноэлю, хотя ее сердце рвалось из груди. Джоселин тоже присутствовала, как и Хью. Не обошлось без Фрэнка с Кейт, хотя женщины посчитали, что Кейт в ее положении лучше бы сидеть дома. Но у людей в наше время нет стыда. «Два Сэма...» старательно избегали друг друга. Большой пришел, чтобы в охотку поесть, но зрелище того, как маленький угощает вдову Терлицы хот-догами и мороженым, испортило ему весь аппетит. Что касается плана Пенни, то в него вкралась роковая ошибка. Большинство присутствующих обменялись понимающими улыбками при виде хмельного Пенни, однако он не был пьян в стельку. Бедняга лишь достиг той стадии, когда впадаешь в умиление, и ему вдруг взбрело в голову, будто он отчаянно любит Маргарет. Она такая милая маленькая женщина, черт побери, и он сходит по ней с ума. Сейчас пойдет и скажет ей об этом. Разве он собирался ее бросать? Да никогда. Пенни явился в серебряную бухту пылким влюбленным с букетом гвоздик в руках. Перед тем как пойти на садовую вечеринку, Маргарет зашла навестить шепот ветров. Она старалась приходить сюда как можно чаще, потому что знала ей не бывать здесь, когда она выйдет замуж за пенни. В этот вечер она повесила на дерево старый железный горшок и наполнила его водой для птиц. Маленький сад, благоухающей свежей зеленью диких папоротников, что росли вдоль покосившегося забора, был прекрасен. Покой, достоинство и красота этого места, в которые уже раз очаровали ее. Она мечтала остаться здесь навсегда, наедине со счастливыми мыслями, что приходили ей среди цветов и деревьев. Слезы наполнили ее глаза. Она ненавидела кольцо Пенни, блестевшее у нее на пальце. Это был бриллиант. Пенни нравились красивые жесты, и он не был жаден, а Маргарет как-то подумала, что замечательно было бы иметь бриллиантовое колечко. Но сейчас оно стало еще одним звеном в ее цепи. Маргарет поразилась, увидев, как Пенни на всех парах мчится навстречу ей по церковному двору. Она похолодела от мысли, что ему вздумается поцеловать ее прямо здесь, на виду у всех, и хотя он ничего такого не сделал, было ясно, что она лишь чудом этого избежала. Далекая от житейской прозы, Маргарет даже не заметила, что Пенни под хмельком решила лишь с ним что-то не так. Недаром Пенни сжал руку Маргарет, пожирая ее восхищенным взглядом, и назвал «малышкой». «Малышка», — сказал Пенни, — «а я уже боялся, что ты не придешь». Маргарет позволила подгулявшему жениху увлечь ее через кладбищенский двор. Его рука обосновалась на талии Маргарет, отчего ей было очень неловко. С кладбищенского двора открывался красивый вид на залив и долину Роуз-Ривер, над которыми поднималась луна. «Какая красивая луна!» — в отчаянии произнесла Маргарет, потому что нужно было что-то сказать. «Что такое происходит с Пенни?» «К дьяволу Луну!» — пробормотал этот последний, удрученный тем, что суженая не отозвалась на его порыв должным образом. Маргарет была потрясена. Она знала, что мужчины бронятся, но не в присутствии же леди, с которыми помолвлены. Пенни мог хотя бы дождаться, пока они поженятся. Он поспешил принести извинения. «Никогда не видел смысла в любовании Луной», — объяснил он. Я так сказал лишь потому, что хочу, чтобы ты думала обо мне, а не о Луне. Прости меня, малышка. Больше никогда не произнесу бранных слов перед моей милочкой». «Мы... мы должны вернуться», — смутилась Маргарет. Оказалось, что все эти любезности, столь привлекательные в фантазиях, в жизни скорее отвратительны, чем приятны. «Нам достанутся неудобные места», «Если мы опоздаем, мне все равно, где сидеть. Главное, рядом с тобой, моя любимая», — сказал Пенни. Всю вечеринку он обнимал Маргарет, не замечая ни хихикания молодежи, ни удивленных усмешек старшего поколения. Сжимал ее руку во время всех сентиментальных пассажей в песнях и заявил ей, что у нее... «Самые красивые ноги во всем клане, да, черт побери!» Маргарет, которая втайне гордилась своими ногами, тем не менее принадлежала к поколению, которое такие вопросы не обсуждает. Залившись пунцовым румянцем, она спрятала ноги под скамью и, дабы перевести разговор на безопасную тему, рассказала Пенни, что недавно к ней заходил Найджел Пенхоллу приезжавший из Нью-Йорка. Найнджел сказал, что не удивиться, если окажется, что путешествие Пилигрима, доставшееся ей от тети Бекки, имеет ценность. Это очень старое издание и в недурном состоянии. Он предложил разузнать, сколько может стоить книга. Маргарет сомневалась, соглашаться ей или нет. Пенни посоветовал не продавать книгу. «У меня достаточно средств, чтобы обеспечить нам комфортную жизнь, малышка». И... Пенни был на грани слез. «Когда я уйду, Маргарет, оставшегося хватит тебе на достойное вдовство». Маргарет, еще не успевшую свыкнуться с положением будущей жены Пенни, мысль о грядущем вдовстве добила окончательно. Домой она отправилась совсем несчастной. Пенни почти рыдал, целуя ее на прощание, а, услышав, как кто-то спросил Маргарет, прошло ли ее больное горло, не отставал, пока не добился от нее обещания завязать горло теплым чулком на ночь. «Если он так беспокоится о ее здоровье, она должна остаться ему верна».